Сенека воздел руки, как делала это когда-то его мать Гельвия, перед домашним алтарем, и стал взывать Каполону, дарителю света и жизни. Так, словно перед ним действительно были судьи, он защищал человека с и н е к у перед Сенекой-философом. Он говорил о бедности, которую прославлял, но в которой не жил, о богатстве, которое ни в грош не ставил, но плодов которого не отвергал, о равенстве людей, об унизительности рабства, которым сам пользовался, он говорил о двойственности, в которой упрекал его Рим и страстно защищал себя. Да, он пользовался всем этим, чтобы можно было спокойно размышлять и работать». Имущество и рабы были лишь средством, необходимым для достижения высшей цели, высшего добра, высшей справедливости, высшей добродетели. в с ё что он делал, он делал во имя Духа, который противопоставлял бездумной и низменной алчности своих современников. Благородный Дух должен править миром. уничтожить разницу состояний и положений. Дух, а не имущество, должен быть мерилом человеческой ценности. Он вспомнил о расправе над Фабием. Высокий дух, а не жестокая власть, имеет право судить человека. Пламенная речь была его очистительной жертвой перед светлым богом и улыбающимися богинями. Но... Самых последних и горьких слов он тогда еще не сказал. Луну закрыли тучи. Лица богов потемнели, почти исчезли в плотной тьме. л е д я н о е молчание нарушил порыв ветра. Его свист гнал прочь назойливого пришельца. Сенека сжал губы. О том, что его мучает сильнее всего, он уже не заговорит. Он спустился по дороге вниз и сел на скамью. Если бы он мог высказаться перед человеком, высказаться перед людьми, но нет, это невозможно. Он один на свете. Синека сидел, завернувшись в шерстяной плащ. Тоска сжимала горло. Он сидел долго. На дорожке скрипнул под чьими-то ногами песок. В черной тьме Появилась еще более черная тень. Синека схватился рукой за горло. «Они уже здесь?» С давленным от страха голосом он спросил, «Кто здесь?» «Гвадиан, твой раб, господин. Прости, что я беспокою тебя». Синека почти не дышал от ужаса и ждал, что будет дальше. «Холодно, господин, ночь уже». Не прикажешь ли проводить тебя в дом? — Там есть кто-нибудь? — п р о х р и п е л с и н е к а Нет, никого нет, господин, — удивленно отозвался раб. — Я еще посижу здесь, — выдохнул Сенека. Тень стала удаляться. Сенека крикнул. — Постой, гвадиан. — Пойди сюда. Он часто дышал. В висках стучала кровь. Сенека подумал, «Это раб, мой писец, последнее человеческое существо, с которым я говорю, последний человек, которому я могу признаться в своем страхе. Сядь рядом со мной». Странный приказ. Раб недоумевал и не двигался с места. «Ты приказываешь, господин?» «Садись». Гвадиан неловко сел на другой конец камьи. Он сидел не шевелясь, будто окаменел. Руки его лежали на коленях. «Когда я был болен, то часто диктовал тебе свои мысли, и ты их записывал. Ты хороший п и с е ц Гвадиан». Раб, затаив дыхание, молчал. «Ты умный человек. Ты знаешь больше, чем некоторые патриции». «Скажи, ты думал когда-нибудь о жизни?» Гвадиан забеспокоился. «Что делается с господином? Почему он расспрашивает меня?» «Он часто говорил со мной, ласково, благосклонно. Но это странный разговор среди ночи. Почему он не ложится спать?» а Раб осторожно ответил. «Нет, господин. Я не умею думать, как ты». Сенека не слушал Гвадиана. Сустову слетели страстные слова. «Ты знаешь, что я думаю о будущем. О потомках. Я пишу для них. Я пишу так, чтобы это могло принести им пользу. Я как бы оставляю им рецепт целительного бальзама. Я пишу для них, потому что уверен, кто не живет для других, не живет и для самого себя». ты знаешь это. Для того, чтобы достичь совершенства, нужно внести гармонию в жизнь. Я стремился к этому. Я испробовал все пути. И если мне открывался путь более прямой и ясный, я, не колеблясь, шел этим путем. «Ты, Гвадиан, знаешь это». Сенека торопился, упорно стараясь как можно более ясно выразить то, о чем думал. Как будто от этого зависело в с ё Как будто от этого зависела его жизнь. Мы живем в мире, который должен погибнуть. И мы погибнем, все, я и ты. Я учил, и это тебе хорошо известно, что мудрец не цепляется за жизнь. Что он умеет расставаться с ней спокойно. сохраняя ясность мысли. Синека задохнулся и закашлял. Раб в с к о ч и л чтобы плотнее закутать его в плащ. Синека судорожно схватил его за руку. «Ты не боишься смерти?» Рука раба дрогнула. «Да, господин, боюсь». Синека вздохнул с облегчением. «О!» что если бы он сказал «нет, я не боюсь смерти». «Почему ты боишься смерти? Скажи, почему?» «Ты, господин, знаешь, почему страшна смерть?» «Ни один день не может быть слишком долгим для того, кто стремится к великим свершениям. Это ты недавно диктовал мне. Но я, великие свершения, не «я, господин, боюсь смерти». «Так, Не знаю, почему, но я страшно ее боюсь. Я знаю, ты презираешь меня. Наверняка презираешь мой страх. Ты, господин, не знаешь страха смерти. Но то ты...» Сенека резко поднялся. Голос его дрожал и звучал глухо. «Проводи меня домой». а Раб взял его под руку и осторожно повел сквозь тьму к дому. Синека сглотнул слюну. Слюна была горькой. Стыд всегда имеет горький привкус. Он вошел в дом, съел кусок сыру и несколько яблок. Потом, вопреки обыкновению, приказал вместо воды принести вина. После этого ушел в свой кабинет. Он долго думал о последних словах раба, п р е с т ы ж е н н ы й убогий, маловерный и отчаявшийся. Подошел к библиотеке, погладил рукой свитки, вытащил кое-какие и прочитал. Потом стал просматривать старые наброски своих речей, философских рассуждений. Некоторые свитки положил на место, другие оставил на столе. Пришло время проститься. С кем? Он подумал о матери, которая жила в Кордове со старшим сыном Галеоном, о младшем брате Меле, живущем в Каринфе. Проститься с ними? р а с т р а в л я т ь письмом горе, которое принесет им его смерть? «Кто же еще останется, кому хотелось бы написать последнее письмо?» «Только он. Только тот, перед которым недавно Сенека стоял в униженной позе труса. Сенатор Ульпий». Сенека сел к столу, взял в руки резец и опять отложил его. Он почувствовал страшную усталость и тяжесть одиночества. Положил голову на руки, ладони были горячие, в висках стучала кровь. Одиночество, которое прежде он так любил, теперь мучило. Весь благородный Рим уже знает, что сегодня мой последний день. И не найдется ни одного, ни одного человека, который отважился бы прийти, чтобы сказать мне «прощай». Тогда как с Фабием пойдут завтра проститься тысячи людей я оставил себя выше других, отъединился от всех и теперь когда меня терзает одиночество, у меня нет ни одного друга. мысли его перенеслись к минувшим дням тогда он был спокоен уверен в себе сам вызвался защищать фабия зачем он это сделал? Из эгоизма. Защищая Фалорида, он защищал собственные трагедии, направленные против тиранов. Он был твердо уверен, что выиграет спор, надеясь на право и свое ораторское искусство. Кроме того, он почувствовал уважение к бесстрашному актеру. В тот день перед судом он с аппетитом ел и в хорошем настроении – думал о предстоящем разбирательстве. Ему было любопытно, как справиться с ролью истца, его ученик, Луций Курион. Он с радостью думал о предстоящем ораторском поединке. Но события в базилике Юлия развернулись не так, как он предполагал. Сначала все шло хорошо. Он отражал удар за ударом. Ему нетрудно было одолеть Луция. Он уже почти выиграл дело, но вдруг все изменилось. Право, закон, все разлетелось в дребезги. Все доводы защиты рухнули. Остался только прах и пепел. Пришла погибель. Глаза Каллигулы и в них смертный приговор обвиняемому и защитнику. Что произошло? что вызвало такой поворот дела. Когда я сделал ошибку, которая стоила мне поражения и жизни. Сенека встал. Он расхаживал по таблину. Перед глазами его стоял огромный зал базилики Юлия. И вдруг он понял. Вереницы окаймленных пурпуром ток тесно сомкнулись вокруг пурпурного императорского плаща, и всей этой огромной лавине противостоял он один. Он понял, на чем споткнулся, хотя употребил все свое ораторское и тактическое искусство. До сих пор он всегда сражался за одиночек, а сегодня в лице Фабия защищал весь бесправный Рим. против Рима Могущественного. Он, патриций и сенатор, пошел против своих, против патрицианского сената и против императора. И кого же он защищал? Толпы плебеев, бунтовщиков, воплотившихся в актере ф а б и и Он защищал честь, достоинство, великую идею справедливости. но оказалось, что мысль не способна победить власть. Император сделал одно нетерпеливое движение и право заменило демагогия. Синеку тряс озноб. Голова горела, не попадал зуб на зуб. Ледяные волны тоски поднимались от кончиков пальцев к сердцу. Он старался успокоиться, Глубоко дышал и прижимал руки к разбушевавшемуся сердцу. Он снова попытался найти опору в своей философии. Вот в чем спасение, вот где оружие. Вот оно, прибежище души. Страх немного унялся, но не исчез. Неторопливо надвигалась ночь. Приход ее был неотвратим. На небе загорались новые звезды.